Глава четвертая Есарат наследник престола Игенборга Свадьба занятие хлопотное А свадьба дочери самого Акифа Просто невероятно хлопная. За эти дни у меня сложилось впечатление, что все вокруг сошли с ума Разве что отец сохранял трезвость ума Он просто сказал маме, что она вправе устроить любую свадьбу Я его понимал «Вникнуть во все эти детали? Брррр. Мне вот все равно, какого оттенка синего будут полотенца, что подают гостям перед торжественным банкетом. Или как лучше рассадить гостей, чтобы всем понравилось. Для этого есть специальные люди, пусть у них и болит голова». «Но нет!» Мама и сестра по уши погрузились в суматоху, еще и своих самых близких подруг в это втянули. Все женщины очень странные, убежденно заявил я, когда столкнулся в конюшне с отцом и Вальдом. Как-то так вышло, что мы трое сейчас находились в стороне от свадебного переполоха. Вопреки всему, вынужден признать, что лучшего мужа для Лари и представить нельзя. Высший безропотно принял тот факт, что до свадьбы они будут жить в разных частях дворца. Он с огромным уважением относился к Акифу и ко мне. «Просто у них свои понятия о том, что такое свадьба», вежливо отозвался Вальд, которого отец пригласил на конную прогулку. Уже наступил вечер, духота спала так, что проехаться по окрестностям Игенборга было только в радость. «А какие они у вас?» – не выдержал я, думая сейчас о Раде. «Слуги подали нам уже подготовленных лошадей. У меня и отца – жеребцы, выведенные в Игенборге, рослые, с длинными ногами и изящными шеями». Оба угольно-черные, а глаза желтые и с диковатым звериным взглядом. На вид совершенно дикие, на деле они были полностью прирученные. Вальду отец подарил жеребца из золотых стоил, где содержались самые породистые лошади. Белоснежный скакун с серебристыми гривой и хвостом. Глаза его напоминали весенние цветы, что распускаются у подножия гор, того же глубокого синего цвета. В старые времена... — проговорил Вальд, буквально взлетая на седло. — Высшие свою пару забирали и уносили туда, где останутся лишь вдвоем. Там они делали все, чтобы заполучить ее внимание и благосклонность. — А если она не полюбила и сбежала? — спросил я, а перед глазами встала Радислава. — Тогда Высший может умереть, — пожал плечами Вальд, — если он слабый. Сильные выживают, но они толком не живут дальше, а лишь существуют. «Большая ваша слабость», — не выдержал я. Мы выехали из конюшни и направлялись к выходу с дворцовой территории. Отец предпочитал прогулки за пределами города, где воздух свежее, чище. «Сын», — голос отца звучал с едва уловимым предупреждением. «У каждого есть слабости. Глупо упрекать в этом». «Но правда, заупрямился я, эту слабость высшие не скрывают, если убить...» «Убить пару?» — тихо перебил меня Вальд. Я резко замолчал, так как понял, вот еще секунда, и могу перейти черту, откуда возврата нет. Вальт выглядел в разы воспитаннее и миролюбивее, чем его кузен. Но, кажется, есть вещи, о которых не стоит говорить высшим. Извини, вырвалось у меня искренне. Извини, Вальт, я... сказал глупость. Я знаю, как высшие готовы защищать своих избранниц. Я знаю, что с тобой сестра будет счастлива, просто... Это все неожиданно. «Просто дело в той ведьмочке, да?» Взгляд высшего смягчился. Отец вздохнул и покачал головой. «Ну да, мне уже сказали все, что думают по поводу учебных развлечений». «Не будем об этом», — попросил я коротко. «И правда, о чем говорить? Дело даже не в том, что соперничество с высшими так себе идея. Просто рада показала, кого она выбрала. После этого в душе осталась сосущая пустота». Точно все чувства рыжая ведьмочка забрала с собой. Сможет ли выбранная родителями жена заполнить ее? Для меня поездка, несмотря на то, что всегда любил и люблю кататься верхом, вышла мрачноватой. Я искренне слушал отца и Вальда, принимал участие в беседе, но... На границе сознания неотвязно крутилась мысль. Вокруг меня счастливые пары. Как им удалось создать любовь? а мне потерять. Ну, а когда уже в сумерках вернулись домой, то узнали, что прибыли еще гости. Родственники со стороны мамы. Мой дядя, дипломат иррили с женой и детьми, бабушки, дедушки и еще куча родственников. Кажется, выражение лица у меня стало несколько затравленным, потому как Вальт хмыкнул и, хлопнув по плечу, шепнул сочувственно. А впереди еще и твоя свадьба, будущий родственник. Сначала я посмеюсь на вашей, пообещал мрачно и многообещающе. Ты готовишься попасть в очень большую семью, будущий родственник. При этом все весьма дружелюбны. Высшие любят большие семьи, заверил меня Вальд, пока мы обходили стороной щебечущих родственниц. Точнее, пытались обойти. Но у женщин есть талант. Замечать нужные объекты, даже если проблемы со зрением. Я сарат! Я едва не присел отзычного голоса тети Арджаны. Да уж... Вот что значит кровь, орка. Пела тетя очень красиво, но когда кого-то звала, тут они с мамой могли соревноваться в громкости. В округе глохли все, а птицы падали оглушенными. При этом тетя у нас редкая красавица. Я понимаю, почему дядя Ириль сдувает с нее пылинки. Хотя Арджана когда-то слыла воительницей, сумела подружиться с Аханой и доказала всем, что женщину не стоит считать слабым полом тебя зовут сообщил Вальт. ну да а я то не слышал пойдем сказал ему да да ты тоже просто они меня зовут так как орать во всю глотку высший с ужасно сложным именем не осмелится даже тетя арджана они мои будущие родственники серьезно сообщил мне собеседник потому могут обращаться с коротким вариантом имени вот сейчас об этом и сообщишь несчастный Спустя минуту мы оказались окружены плотным кольцом моих тетушек, кузин и бабушек. Я мысленно порадовался, что оказался не один. В присутствии высшего женщины все же не осмеливались говорить мне, как я похудел, вырос, осунулся, оброс и еще тысяча штук, которые замечает исключительно женский пол. Может, это магический талант? К счастью, нас спасли. При виде такого количества женщин вокруг нас отец понял, что нужна помощь и сарат Вальд, вы мне нужны». Спорить с Акифом никто бы не решился. Тем более леди уже вовсю щебетали о чем-то постороннем, а нас то и дело призывали в соратники. Так что мы с Вальдом переглянулись и... радостно рванули оттуда. Не подумайте, я очень люблю всех своих родственниц, но почему-то свадьба абсолютно полностью забрала их воображение. «Вальд», — обратился отец к высшему, когда мы пересекли Анфиладу комнаты и оставили женский щебет далеко позади. Мы с тобой встретимся с твоим отцом и дядей, они прибыли. А тебя, Исарат, ждет невеста. Ее зовут Иланна. Айна Иланна, дочь Агаси она запомнил? Считаешь, что я не в состоянии запомнить имя будущей супруги, проворчал я? Я его отлично помню. Считаю, спокойно парировал отец, что в твоем возрасте тягу к бунту может перевесить здравомыслие только и всего, сын мой. Ступай. «Я велел подать вам прохладительные напитки на изумрудной террасе. Оттуда отличный вид на западные сады. Поговори с ней, узнай получше. Думаю, вашу свадьбу мы сыграем ближе к концу осени, когда твоя сестра вернется вместе с мужем из свадебного путешествия. Не вижу причин затягивать». «Ну да, пронеслось в голове. Я первый на очереди к трону. Мне нужен наследник, чтобы закрепить это положение. Тем более сейчас в игру вступили высшие». Политика прежде всего никаких обид. Все равно чувствую себя племенным быком. Моя невеста и правда дожидалась на изумрудной террасе. Название прижилось из-за огромного панно на стене, выложенного изумрудами всех оттенков зеленого. Там прекрасная морская дева выпрыгивала из озера, демонстрируя роскошный хвост. Тот, кто выкладывал панно, явно не поскупился потратить камни на еще одну роскошную часть тела, точнее... Две части, которые невольно притягивали взор. К тому же в солнечном свете изумруды сверкали и переливались. Низкий столик оказался заставленным напитками, фруктами и сладостями. Я не заметил слуг, что говорило само за себя отец, хотел, чтобы мы пообщались наедине. Но уверен, прислуга где-то неподалеку, как и стража. Невеста сидела как статуя, лишь ветерок едва заметно колыхал Корфу. Она у нее оказалась из плотной материи. Не из тех прозрачных штучек, которые все больше входили в моду и становились скорее частью флирта. М да. Я слышал, что Агаси Урнан придерживался старых традиций и дочь воспитывал в них же. Айна и Ланна. я чуть склонил голову, заставив тем самым невесту встать и отвесить мне полноценный реверанс. Как положено у знатных воспитанных девушек. Одежду ей подобрали под цвет террасы зелень и золото. много золота я даже повел шеей, представив, что это на мне висит многоярусное ожерелье от него еще и жарко, наверное погода разгулялась даже в тени чувствовался после полуденной зной садить Сайна. я пытался понять как она выглядит корфа позволяла разглядеть лишь сильно подведенные глаза красивые кстати приятного шоколадного оттенка уже плюс нашел «Красивые глаза — это важно, да!» «Давай, яр!» — подбодрил я себя. «Ищи еще плюсы, а на минусы старательно закрывай глаза!» «Агаси, я рада встречи с вами!» О, И голосок приятный, и манеры есть! Отлично!» «Три плюса, и пока нет минусов, да я счастливчик!» «Взаимно!» — чуть покривил душой. «Но в конце концов, девушка-то ни при чем!» хотя вряд ли она сильно против стать женой будущего Акифа. «Первой женой, да, а?» Я сам в знак уважения разлил нам прохладительные напитки. Язык так и чесался предложить снять корфу, но удержал себя от этой фразы. Неизвестно, как невеста отреагирует. Вон какая напряженная. Иланна сидела, точно проглотила стальной пруд. Спина идеально прямая, она и на стакан с напитком-то не посмотрела, как и на сладости. «Хорошая сегодня погода», — проговорил я. «Замечательная», — согласились со мной. М «Да». Я с тоской вспомнил бойких адепток Академии, не лезущих за словом в карман. Вот о чем с ней разговаривать. «Илана», — я крутил бокал в руке, не зная, что с ним делать. «Что ты любишь?» Она бросила на меня быстрый взгляд и снова стала смотреть куда-то мне за спину. Я даже обернулся на всякий случай. «Нет, пусто». «Я разделю любое ваше увлечение, Агаси, ответила она вежливо и так слишком заучено. «Ага, ага, понятно. Ну, а самой тебе лично? Что нравится?» «Я обучена практически всему, что может понравиться вам. Я в курсе, что нравится мне, но интересно, что нравится тебе. Пение, скачки, вышивание. Я могу спеть любую из песен Эгенборга», кивнула Иланна а также те песни, которые могут понравиться вам. Месяц назад я закончила домашнее обучение этикету, принятому у других раз Мне почему-то захотелось побиться головой о стол. Хорошо. А что ты думаешь о верховой езде? Она нравится вам, последовал уже предугаданный ответ. Я с удовольствием разделю ее, если потребуется. Я сейчас сам убегу отсюда быстрее лошади. Вздохнул и на нервах выпил сразу пол полбокала. «Может, ты знаешь что-то, чему я могу поучиться у тебя?» задал коварный вопрос. «Даже ответя на что знает новый вариант вышивки, уши обрадуюсь. Что-то свое, не вбитое в голову!» «Ваша невеста не вправе знать больше, чем наследник престола», сообщили мне. «Нары!» «Если б не знал, что ее правда так выучили, подумал бы, что издевается!» «Ну...» Но... «Возможно, у невесты есть сюрпризы?» «Как ей намекнуть-то уже?» «Может, она знает, что ее будущий супруг любит сюрпризы?» «Да, я знаю. Я сделаю вам сюрприз, обещаю». «Вот вроде просто разговор, а мне жарко от усилий». «Ладно, ты обещала». И Ланна чуть склонила голову, прошелестев корфой. «Да, Агаси». «Можешь называть меня по имени?» — отмахнулся я. «Серьезно, мы поженимся уже совсем скоро». Надо узнать друг друга получше. Да, Агасия и Сарат. Я мысленно все же стукнулся лбом остол. Однако найти общий язык с собственной невестой сложнее, чем приручить Ахану. Те хотя бы имеют собственное мнение и характер. Невольно вспомнилась Рада. Мое нежданное счастье, встреченное в Академии Аздора. Искренняя, порывистая, смелая ведьмочка к которое не так просто было вырвать из своего сердца. И пусть она простая девушка, но самоуважение ей не занимать. Не в ее характере подобострастно угождать своему избраннику, подчиняя жизнь его желаниям. Недаром она сразу привлекла мое внимание. Общение с ней было глотком свежего воздуха. Вот уж действительно задумаешься, до чего доводит девушек воспитание в традициях Эггенборга, когда из них вытравливают собственные желания и индивидуальность. Я же помню Иланну в детстве. Помню красивой, смешливой девчонкой, которая бросала в мою сторону лукавые взгляды и искренне благодарила за подарки. После помолвки я старался оказывать выбранной невесте внимание, пока еще наш юный возраст позволял личные встречи. Потом началось обучение в военной школе, и меня больше увлекли тренировки и встречи с друзьями. А когда повзрослел, то и получение удовольствия от общества красивых женщин. Но о невесте я не забывал, пусть и не встречаясь уже. Посылал ей письма, справляясь о здоровье и самочувствии, дарил подарки на праздники. «Как же я с ней жить буду, если уже сейчас от ее покорности воротит?» Бросил быстрый взгляд на невесту и с удивлением уловил в ее глазах довольный блеск. Но уже в следующее мгновение она спрятала от меня свой взгляд за кружевом густых ресниц. Иланна вырвалась удивленно у меня – Хотелось поверить, что вся ее покорность — лишь розыгрыш. Нестерпимо захотелось, чтобы вот сейчас она, как в детстве, посмотрела на меня лукаво и звонко рассмеялась, радуясь, что разыграла и провела. «Да, и Сарат». Голос был тих, а взгляд на меня ничего не выражал. Словно за этой красивой оболочкой ничего нет. Пустота! «Я был рад вновь увидеть тебя», — солгал ей давай провожу тебя к сестре. Уверен, наши приехавшие родственники уже забросали ее вопросами о посещении Аздора. Тебе будет интересно послушать?» «Конечно, агаси Сарат. Благодарю». От покорности в ее голосе я готов был заскрежетать зубами.